Конец ВАСП Властная элита ВАСП, столь любимая Райтом Милсом, исчезла. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на нынешнюю администрацию США. Среди ее важнейших фигур, в частности тех, кто руководит войной на Украине, больше нет ни одного ВАСП. Джо Байден – ирландский католик. Джейк Салливан, его советник по безопасности, также ирландский католик. Энтони Блинкен, госсекретарь, то есть министр иностранных дел, еврейского происхождения. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии, то есть Украины, родилась от отца еврея и матери британки. Министр обороны Ллойд Остин, чернокожий и католик. Чернокожих много в американских тюрьмах, почти 40% заключенных, но они также широко представлены и в кабинете Байдена. В то время как население США включает 13% чернокожих, в кабинете Байдена их 26%. Чернокожие составляют 13,3% членов Палаты представителей, расовая репрезентативность иными словами, и только 3% сенаторов. В учреждении, призванном тормозить историю, этого следовало ожидать. За пределами политических институтов, в строгом смысле слова, 6,4% журналистов чернокожие и едва ли 0,5% сверхбогатых. Из 400 самых богатых американцев только двое чернокожие. Но среди политиков в Вашингтоне царит такая же пестрая атмосфера, как и в Лондоне. Будущее правящих классов можно заметить в университетах. Давайте посмотрим на происхождение студентов трех самых престижных университетов – Гарварда, Йеля и Принстона. Святых мест, где готовят будущую олигархию. Хотя белые по-прежнему составляют 61% американского населения, сейчас на них приходится всего 46% студентов большой тройки. Как и в Великобритании, такая недопредставленность предвещает скорое исчезновение доминирования белых в интеллектуальной сфере. Чернокожие, однако, по-прежнему немного недопредставлены. Их доля в 13,3% от общей численности населения составляет всего 10% в Еле, Гарварде и Принстоне. То же самое можно сказать и о латиноамериканцах, которые составляют 20% от общей численности населения, но только 16% студентов в трех крупнейших университетах. Одна категория компенсирует все недопредставленности и таким образом демонстрирует впечатляющую перепредставленность. Это азиаты. 6% населения, но 28% студентов в крупных университетах. Исчезновение васп из правительства не было преднамеренным. Республиканская администрация, даже администрация Трампа вернула бы их обратно, но в их новом статусе носителей ноль протестантизма. Будем тогда иметь дело с псевдо-васп. Вообще-то Байден в сознании каждого американец и белый, не более. Его ирландское католическое происхождение не в счет. Когда Кеннеди стал первым президентом-католиком в истории Соединенных Штатов, это стало событием, поворотным пунктом. Здесь же ничего подобного нет. Полное отсутствие васп в окружении Байдена и тот факт, что он сам таковым не является, никого не волнует. Объяснение этому простое. Состояние ноль религии сметает не только религиозные различия, но также расовое и образовательное. Какая разница между католиком и протестантом? Какая разница между белым и чернокожим в атмосфере ноль протестантизма и, следовательно, расширим нашу новую терминологию настолько, насколько это возможно, ноль проклятия? Ослабление протестантизма означает исчезновение традиционного американского расизма, который тесно связан с этой религиозной верой. Перепредставленность азиатов в университетах не результат обратного расизма, а их более высокого образовательного динамизма. Ослабление протестантизма с его высокими образовательными стандартами и культом усилий на антропологическом фоне абсолютной нуклеарной семьи, которая практически не контролирует своих детей, разрушило образовательные возможности белого населения. Это привело к тому, что потомки протестантов и католиков сходятся в одинаковом падении уровня измеряемого SAT и средним коэффициентом интеллекта IQ. Дети японских, корейских, китайских и вьетнамских иммигрантов, напротив, на протяжении одного-двух поколений были защищены от этого падения и не только авторитарными семейными структурами, но и конфуцианской традицией, делающей образование священным, традицией, которая сама вживлена в семейное наследство. У японцев и корейцев корневая семья, а у китайцев и вьетнамцев общинная семья крапинками корневая семья в Юго-Восточном Китае и Северном Вьетнаме, с нуклеарным нюансом в Южном Вьетнаме. Мы наблюдаем тот же феномен в Великобритании, и он имеет свой эквивалент во Франции. Пусть не будет никаких недоразумений. Как и в случае с Великобританией, мы должны, во-первых, приветствовать выдающееся историческое достижение, ознаменовавшиеся прекращением различий между католиками и протестантами, и тем более между белыми и чернокожими. Однако, во-вторых, мы должны задать себе вопрос, что означает исчезновение ВАСП с социологической точки зрения. Конец властной элиты в условиях ноль морали сопровождался угасанием любого этоса, присущего правящей группе. Элита ВАСП обеспечивала направление, моральные цели, хорошие или плохие. Нынешняя правящая группа, я не осмеливаюсь назвать это элитой, не предлагает ничего подобного. Все, что осталось, это чистая динамика власти, которая, спроецированная на внешний мир, превратилась в предпочтение военной силы и войны. Я еще вернусь к этому важнейшему моменту более подробно. Сначала я должен представить несколько основных социологических элементов, которые понадобятся мне для определения роли, какую играют евреи в администрации Байдена в концепции американской внешней политики.